Даже исследовательские суда не подпускаете. Нет, хватит с нас, рыбаков, которых то и дело приходится отгонять. Что, много неприятностей от рыбаков? Да не так, чтобы много. На прошлой неделе пришлось воспитывать одних. Они загнали косяк рыбы аж под платформу. На Агульфаксе А недавно было хуже. Маленький танкер с повреждением мотора. Придрейфовал. Мы послали туда пару наших людей, чтобы отогнать танкер, но потом они сами справились». То, что рассказывал Йорнсон в действительности, описывало потенциальную катастрофу, которой боялись все. Если полный танкер оторвется и его принесет к платформе, ее может расшатать. Но куда больше при этом опасность взрыва. И хотя платформа оснащена противопожарной системой, которая при малейшем намеке на огонь выбрасывает тонны воды, взрыв танкера означает для нее конец. Такие несчастья случаются редко и скорее в Южной Америке, где требования безопасности выполняются из рук вон плохо. В Северном море придерживаются предписаний. Если, например, дует сильный ветер, то танкер просто не загружают. «Что-то ты похудел», — сказала Лун, когда Йорнсон открыл перед ней дверь. Они вошли внутрь жилого корпуса и шли по коридору с одинаковыми дверями, ведущими в одинаковые квартиры. «Что, вас плохо кормят?» «Даже слишком хорошо», — захихикал Йорнсон. «Повар у нас отменный. Тебе надо заглянуть в нашу столовую», — продолжал он, — Обращаясь к Йохансону. Отель Риц, супротив нее, холобуда. Нет, просто директор нашей платформы ополчился против пузатых североморских животов и отдал распоряжение сбросить все лишние килограммы, иначе увольнение. Что, серьезно? Директива Статоила. Не знаю, доведут ли они свою угрозу до исполнения, но она подействовала. Никто не хочет терять работу. Они дошли до лестничной клетки и спустились вниз. На встречу им шли рабочие нефтяники. Их шаги гулка отдавались в стальной шахте. «Так, конечная станция. У вас есть выбор. Пойдете налево? Тогда поболтаем еще полчаса и выпьем кофе. Направо к шлюпке. Я бы выпил кофе», — начал Йоханссон. «Спасибо, — перебил его лунт, — у нас нет времени». «Торвальдсен без вас не уйдет», — выразил недовольство Йоранссон. «Мы могли бы спокойно... Я не хочу запрыгивать на борт в последнюю минуту. В другой раз будет больше времени, обещаю. И снова привезу Сигура» кто-то же должен обыграть тебя в шахматы? Йорнсон засмеялся и, пожав плечами, вышел наружу. Лунд и Йоханссон последовали за ним. В лицо ударил ветер. Они находились у нижнего края жилого блока. Пол перехода, по которому они двинулись дальше, был сварен из толстых стальных решеток. Сквозь ячейки виднелось волнующееся море. Здесь было куда больше грохота, чем на вертолетной площадке. Йорнсон подвел их к оранжевой шлюпке, висевшей на кране. «Что будете делать на не спросил он, между прочим. «Я слышал, Статойл хочет продолжать строительство?» «Может быть», — ответила Лунд. «Платформу?» «Заранее нельзя сказать. Может и своп». «Своп» — это было сокращение от Single Well Offshore Production System. При бурении на глубине от 350 метров устанавливали такие свопы корабли, Похожи на гигантские нефтяные танкеры, соединенные с головкой скважины посредством гибкой буровой нитки. Они откачивали с морского дна сырую нефть и одновременно служили для нее промежуточным складом. Йорнсон потрепал ее по щеке. «Тогда смотри, малышка, чтобы тебя не укачало на борту». Они поднялись в шлюпку. Кроме них на борту был только рулевой. Кран спустил шлюпку на поверхность воды. В боковые иллюминаторы было видно, как они опускаются мимо пористых бетонных стен. Потом их закачало на волнах. Йоконсон стал позади рулевого. Ему стоило усилию держаться на ногах, вдали показался Торвальдсен. Карма научного судна была снабжена характерными выносами, с которых в море спускали исследовательские приборы и батискафы. Подниматься на борт пришлось по отвесной лесенке, защищенной со всех сторон. Мучаясь со своим чемоданом, Йоконсон подумал, что, наверное, это была... Не такая уж хорошая идея прихватить с собой половину гардероба. Лунд, поднимавшийся первый обернулась к нему. У тебя такой чемодан, будто ты собрался в отпуск. Йохансен покорно вздохнул. А я уж думал, что ты больше вообще ничего вокруг не замечаешь. Любое побережье в мире окружено зоной сравнительно мелких вод, областью шельфа с максимальной глубиной до двухсот метров. В принципе, шельф не что иное, как подводное продолжение континента. В некоторых частях мира шельф короткий, в других регионах он тянется на сотни километров, пока дно не обрывается в глубину, где внезапно и круто